Глава шестнадцатая На работе теперь, кажется, только один воробейчик продолжал подсмеиваться над Егоровым. — Ну как? Ребенок-то у тебя живет? — Живет. — Кормишь его? — Кормлю. — А как кормишь-то? Чем? — Грудями? — Грудями, — отвечал Егоров и проходил мимо. У него были прежние башмаки — на которых по-прежнему хлябали еле державшиеся подметки. Но он все-таки после первой получки тверже ступал по земле, хотя по-прежнему было неясно, оставит ли его на этой работе. А работы все прибавлялось и прибавлялось, и работа становилась все более сложной. Жур доверял теперь Егорову так же, как и Зайцеву, вести некоторые допросы посылал их с кем-нибудь из старших на происшествия, даже весьма серьезные, где надо было проявить и сметку, и ловкость, и мужество. И Егоров вел себя не хуже других, и стойко, и серьезно, и находчиво. И все-таки воробейчик продолжал подсмеиваться над ним. Непонятно было, за что воробейчик так не взлюбил Егорова. Но всякий раз он как нарочно, и, может, в самом деле нарочно, Старался подчеркнуть, что Зайцев — это действительно оперативник, огневой парень, как любил выражаться Жур, а Егоров — это вроде как ходячее недоразумение. В Баульей Слободе произошло убийство. Воробейчик пришел сообщить об этом Журу, потому что Жур ведет почти все дела, связанные с убийствами и крупными вооруженными ограблениями. Журу бы и сейчас надо было выехать в Баулью-Слободу, но Жур был занят подготовкой к важной операции, поэтому он попросил Воробейчика, съезди, пожалуйста, сам, возьми с собой моих ребят, им тоже не вредно промятся. Я Зайцева возьму, — сказал Воробейчик, хотя Егоров сидел тут же, в этой узенькой комнатке Жура. — Ну, возьми Зайцева, — согласился Жур, — мне все равно. И Журу действительно было все равно. Он даже не заметил, что воробейчик особо выделяет Зайцева. А Егорову, конечно, было обидно, хотя он сам признавал, что Зайцев — паренек на редкость огневой, и сам им восхищался. Но всякому человеку, пожалуй, станет обидно, если его все время убеждать, что он тут вроде мебели присутствует. И Егорову стало обидно. Ему казалось даже, что воробейчик нарочно превозносил Зайцева, рассказывая о его необыкновенной храбрости, когда они вернулись из баульи Слободы. Ты понимаешь, Ульян Григорьевич, я сам в первую минуту немножко ошалел, рассказывал воробейчик Журу, а вокруг стояло много сотрудников. Приезжаем мы туда. Глядим. Лежит у сарая здоровенный мужик, мертвый. А убийцу граждане с трудом загнали в сарай, и он там ревет, как медведь, всех расшибу. Нас предупреждают, что в руках у него мясницкий топор. Его так с топором и загнали в сарай. Ну, что тут делать? Стрелять в него, как будто не положено, а у него топор. Вот такой, ну, обыкновенно мясницкий, трахнет по башке и привет родителям. Я, открыто говорю, задумался. А Зайцев спокойно подходит к сараю и сбрасывает заложку. Убийца даже ахнуть не успел, как Зайцев вышиб у него топор и ему еще для верности два раза врезал по морде. Тут мы замечаем, что убийца пьяный в дымину. Он все лезет и лезет к Зайцеву, и Зайцев вдруг озверел. Я у него еле вырвал этого убийцу. Зайцев бы его самого свободно убил. Журу, должно быть, не понравился этот рассказ. Он слушал воробейчика, чуть нахмурившись. Или просто Жур был еще занят своими мыслями, связанными с другими делами, и поэтому хотел, чтобы воробейчик поскорее досказал. На убийцу Жур не пошел смотреть. Спросил только, из-за чего произошло убийство. «Из ревности», — сказал Воробейчик. «Ну ладно, я этим потом займусь», — решил Жур и попросил Воробейчика произвести предварительный допрос убийцы. Журу было очень некогда. Он в тот же день к вечеру должен был выехать на крупную операцию в Грачевку. Уже расставил, соответственно, людей и думал об этой операции, старался думать только о ней но никак не мог по-настоящему сосредоточиться, потому что его все время отвлекали всякие другие более мелкие дела, которыми, однако, нельзя не заниматься. Опять вдруг всплыло это аптекарское дело. Следователь требовал от Жура каких-то дополнительных данных. Следователь утверждал, что у него нет достаточных оснований подозревать именно Парфенова в убийстве Елизара Шитикова, хотя это яснее ясного. Братья Фриневы, конечно, не признаются, что они наняли Парфенова на это убийство, и Парфенов не признается. Им всем невыгодно увеличивать себе меру наказания. Но их уличают вещественные доказательства. Разве это не улика, что фотоаппарат, подаренный братьями Фриневыми аптекарю Коломейцу и взятый потом в комнате мертвого аптекаря извозчиком Шитиковым, оказался, в конце концов, у Парфенова? Как он к нему попал? Как попали к Парфенову такие личные вещи Шитикова, как серебряные часы в форме луковицы, бумажник, опознанный женой извозчика? Чего же еще надо следователю? Жур готов, если угодно, снова заниматься этим аптекарским делом. Но ведь и так все ясно. И следователю тоже не вредно раскинуть мозгами. А главное, Журу некогда... У него сегодня важная операция в Грачевке. К тому же его вызывают к трем часам в городской комитет партии. Контрольная комиссия не согласна с решением партии ячейки Губрозыска по делу Кумякина, работавшего здесь уполномоченным и получившего по партийной линии строгий выговор с предупреждением. Жур, как секретарь партии ячейки, должен явиться в контрольную комиссию. И он должен все держать в голове. Все подробности дела Кумякина и аптекарское дело, и сложный переплет агентурных сведений, необходимых для операции в Грачевке. Ни с кем он поделить этих дел не может. Он не начальник. Он, в сущности, обыкновенный, работник уголовного розыска, уполномоченный, старший уполномоченный, только и всего. И кроме того, у него болит рука, потому что для ее заживления нужен покой но покоя, наверное, не будет до самой смерти. Жур все время хмурится, а Егорову кажется, что он хмурится от того, что недоволен им, Егоровым. Но что же Егоров делает не так? К пяти часам дня Журу, наконец, удается во многом убедить следователя побывать в контрольной комиссии, провести два допроса, имеющих некоторые отношения к предстоящей операции и он заметно веселеет. И сразу веселеют приставленные к нему стажеры — Егоров и Зайцев. Впрочем, Зайцева, кажется, не сильно занимает настроение Жура. Зайцев уверен, что все идет так, как и должно идти. Он спрашивает Жура, — А может, вы допросите Соловьева? — Какого это еще Соловьева? но этого убийцу, которого мы с Воробейчиком привезли из Баули и Слободы. Жур хотел бы отдохнуть, почитать газету, выпить чаю. Даже неплохо было бы побывать дома перед операцией, неплохо бы хоть часок вздремнуть. Но он сам не любит, когда у него остаются хвосты от дневных дел. Они переходят на завтра, а завтра появляются новые дела, и, стало быть, новые хвосты. Особенно нехорошо — переносить на завтра допросы, если их можно завершить сегодня? Зачем излишне томить арестованного человека? — Давай его сюда, — говорит Жур. Зайцев уходит. Молодец, Зайцев. Он не ждет, что прикажет сделать Жур. Он даже сам подсказывает, что делать Журу. Жур готовится к допросу, кладет перед собой на столе Бланки протоколов, вставляют в ручку новое перо, в коридоре лязгает винтовка, это милиционер и Зайцев ведут арестованного. Наконец Зайцев открывает дверь и вталкивает в комнату худенького человека в разорванной рубахе без пояса. Арестованный, видимо, еле стоит на ногах, левый глаз у него заплыл, нос вспух, из рассеченной брови сочится кровь. «Прошу садиться!» — строго говорит Жур. И вдруг вскрикивает. «Афоня!» «Жандармы! Сучье племя жандармы!» — всхлипывает арестованный. «Глядеть на вас не хочу!» Жур выходит из-за стола. «Да ты что, сдурел, что ли, Афоня? Это же я, Ульян! Все вы гады, жандармы!» «Ну и дурак!» — удивленно смотрит на него Жур. Да ты сядь, тебе говорят. И, трогая его левой рукой, за худенькое плечо усаживает. Егоров, налей воды. Арестованный пьет воду, захлебывается, плачет, зубы стучат о край стакана. В комнатке распространяется запах самогонного перегара. Я, конечно, дурак. Вы все больно умные. Опять всхлипывает арестованный и дрожит всем тщедушным телом. Меня вот сейчас выведут в расход. А вы будете тут сидеть в тепле, жандармы!» «Но будет молоть чепуху», — чуть суровее Джур. Он гладит арестованного, как ребенка, по голове, будто старается причесать его жиденький волос. «Ты что, зазяб, что ли?» «Может, чаю выпьешь?» «Егоров, скажи, чтобы принесли чаю». «Приносят чай». Жур достает из ящика письменного стола сахар, Кладет в стакан, размешивает ложечкой, подвигает стакан арестованному, вздыхает эхо, Афоня, Афония. Что ж это, брат, случилось-то такое? Случилось, отхлебывает чай Афония и морщится. Чай очень горячий. Марафон-того знаешь? Это какого Илью Захарч? Нет, Тимку, сына его. Ну, конечно, знаю. Вот я его и аннулировал сегодня. Прям насмерть. Даже сам не ожидал, и Афони медленно рассказывает историю своего техчайшего преступления. Жур не записывает ее в протокол. Он сидит не за столом, а посреди комнаты, на стуле, опустив голову. Ему тяжко слушать эту историю. Афоня Соловьев, если не дружок ему, то, во всяком случае, старый знакомый, старый товарищ. Они еще в тринадцатом году. В 1913-м вместе работали в экипажной мастерской Привиденцево, Афоня — жестянщиком, а Ажур — молотобойцем. И во все бы мог поверить Жур. Только не в то, что Афоня Соловьев, хилый, болезненный, смирный, может убить человек. А вот смотрите, убил. И зверским способом, мясницким топором. Может, еще хочешь чаю? Горит у меня все внутри, показывает на голую свою грудь Афоня и опять вздрагивает и плачет. Был давно такой слух, что грушка Афонина жена путается с мясником Марафонтовым. Надо было бы Афоне давно уйти от нее или ее прогнать, но жалко было деток. Две девочки, беленькие, Тамарка и Нина. Но как они останутся без матери? И Афоня терпел. Может, еще думал, наговаривают лишнее нагрузку злые люди. Да и выяснить все это досконально Афоне было некогда. Он все время в разъездах. Постоянной работы давно нет. Все случайные заказы. И Марафонтов в прошлом году ему дал заказ сделать большие бидоны для молока. Афоня сделал, а деньги не получил марафон жаловался, вжаловался, что нету денег. Все, мол, израсходовал на новый магазин. Вот на торгую мол, и отдам. А фоне тогда случилось уехать в Дудари, подработать на маслозаводе. Он работал там почти восемь месяцев. Мог работать бы еще и полгода, но соскучился больно по семье, по своим девочкам. И погружке тоже. Приезжает вчера. Выходит на вокзале. Идет в киоск купить жене и детям подарки, и тут встречает сильно подвыпившего соседа своего по дому, Емельяна Лыкова, проводника вагонов, который со смехом нехорошим вдруг говорит. — Да ты что стараешься шибко насчет подарков-то? Разве хватит у тебя средств подарить такое, что дарит твоей жене марафонтов Тимка? Вся душа как перевернулась у Афони от этих слов. Даже домой идти не захотел. Сдал он вещи в камеру хранения, а сам пошел к знакомой старухе в шинок тут же при вокзале. Уже сильно пьяный явился домой, когда девочки спали. грушка заспанная на его укоры, дерзко ответила «Что ты колешь мне глаза, Марафонтовым? Что ты, разве денег мне много оставил на харчи, чтобы я не ходила к Марафонтову?» Так вся ночь и прошла в скандале. А утром... Афоня снова выпил и пошел требовать долг за те бедоны для молока. В лавке много было народу. Марафонтов не хотел излишнего шума при покупателях и стал тихонько выталкивать Афонию из лавки, говоря, ты и так. И жена твоя хорошо попользовались от меня. Я жалею даже, что связывался с вами. Нужна мне твоя грушка, как собаки пятая нога. Ее каждый может поманить, твою грушку, за полфунта мяса, и тебя самого. Вечные вы нищие, избаловал вас советская власть. И еще, — сказал Марафонтов, уже за дверями лавки, — уйди ты, заради бога, и не являйся больше, а то, вот тяпну я тебя неосторожно топором по башке, будешь знать, как являться, оскорблять. Эту мысль несчастную о топоре подал пьяному Афоне сам Марафонтов и еще взмахнул топором для острастки, а дальше уж случилось черт знает что. Афоня выхватил у Марафонтова топор и закричал страшным голосом, что убьет в одночасье себя и всех подлецов, кто торгует и ворует, и с чужими женами живет. Марафонтов, может, в десять раз сильнее Афони Соловьева, он соженного роста, Марафонтов, но тут он струсил вдруг и кинулся во двор. А в Афоне прибавилось сил от трусости Марафонтова. Он погнался за ним и не верил до последнего, что убьет, что хватит у него смелости убить, но убил. Афоня опять заплакал, опустив голову. Потом поднял ее и сказал твердо со злостью: А уж после приехала Жандармерия, когда я запертый сидел в сарае. Да какая жандармерия? Че ты мелишь, Афония? несусветную чепуху. А вот та жандармерия, которой, видишь, глаз мне как испортила, покривился арестованный. Судить, судите, можете даже расстреливать, обить по глазам не имеете полного права. Не для этого советскую власть устанавливали. Я сам с дробовым ружьем сражался против Колчака, имею ранения. Зайцев встал и вышел, но вскоре вернулся. Видимо, хотел показать, что не боится отвечать за свои действия. Он спокойно сидел у края стола и, не мигая, смотрел на арестованного. Жур пошел к Ваденкову. Он попросил Ваденкова взять это дело об убийстве к себе, так как убийца личный знакомый Жура. И едва ли теперь удобно Журу самому вести такое дело. Арестованного отправили обратно в камеру. Жур собирался на операцию. Он звонил по телефону, вызывал к себе людей, словом, делал все, что делается в таких случаях. На Зайцева он не смотрел и ни о чем его не спрашивал, хотя Зайцев все время сидел у стола. Только когда позвонили, что автобус готов, Жур сказал, — А ты, Зайцев, иди домой. Отдыхай. — Почему? — Ты уже сегодня совершил один геройский подвиг. Будет с тебя. Ладно, наделки обкузайцев и пошел к двери, но у двери остановился. Я все-таки хотел бы выяснить, Ульян Григорьевич, с чего вы вдруг так обиделись на меня? Ведь я там был не один, в баульей и слободке, когда мы брали этого убийцу Соловьева. Со мной был товарищ Воробейчик, и он не считал, что я нарушаю инструкцию. Ну, кто же знал, что этот убийца ваш знакомый? или, может, даже дружок. Жур надевал пальто. Надевать пальто при раненной руке ему было трудно. А Егоров не сразу сообразил, что надо помочь. Журу стал помогать Зайцев. — Спасибо, — сказал Жур, продевая в рукав левую руку. Правую просто прикрыл полой и, не застегиваясь, пошел к автобусу. Так Зайцев и не получил в тот вечер, Никаких ответов на свои, в сущности, дерзкие вопросы. И на операцию не поехал.